Глава 5. Юджи выслушивает объяснение торговца о денежной системе. Господин Юджи, это же книга для начинающих магов. Вы хотите сказать, что вы не владеете магией? Алиса и я сможем использовать магию. У шеффа торговцев Кевин естественно задал ему свой вопрос. <смех> да, нет, конечно же. <смех> это же просто невозможно. Я же лесной маг. Если есть какая-то магия, то, конечно же, могу я её использовать. Просто я прибыл с другого мира и хочу понять, какая магия используется в этом мире. <смех> Юджи отвёл глаза в сторону, говоря всё это. Конечно же, Юджи может использовать магию. Он только недавно использовал своё первое заклинание, так что он не совсем врёт. Вот только, если судить по тому, что говорит Юджи, то можно подумать, что много людей на Земле используют магию. Конечно же, есть люди, что думают, что они маги, но вот доказать это они не могут. Да, это не такая уж и большая проблема. Хоть у Кевина остались некоторые сомнения, он решил не углубляться в этот вопрос, весьма по-взрослому. Кстати, господин Кевин, эта же книга, наверное, популярна. Сколько она стоит? Хотя мне и ваша денежная система неизвестна. Юджи резко поменял тему. С другой стороны, ему действительно надо знать об этом. Так что этот вопрос не вызывает подозрений. Точно. Лучше, чтобы вы узнали об этом пораньше. Поскольку это требуется для ведения бизнеса. Прошу вас, присаживайтесь. С этими словами, Кевин с улыбкой передал Юджи еще один складной стульчик. Они продолжили с того момента, на котором мы остановились в прошлый раз. когда Кевин информировал Юджи о ситуации в мире. «Начнем, пожалуй, с денег. Если мы сможем запустить производство вещей, которые господин Юджи обещал научить нас сделать, некоторые из этих денег станут вашими». Кевин начал свое объяснение издалека. Кевин открыл свой кожаный бурдюк и сделал из него глоток. Кстати, не так давно Юджи предложил ему наполнить бурдюк водой. В нашем Карелии Створовым всего 6 по в деньок. Если считать день дикварный, то тогда 8. Э, значит, эта страна называется Карелия Створовым? Её же быстро задал вопрос, услышав новую информацию. Как только Кевин начал объяснение, то на первой же фразе его прервали. Но тут ничего странного нет. Где я нахожусь? Это первый вопрос, который спрашивает любой человек, чтобы понять, что происходит. Теперь, когда вы задали свой вопрос, я вспомнил, что не давал вам об этом пояснений. Да, мы находимся в королевстве Ровайм, или, точнее, на его границе. Но может, перенесём этот вопрос на завтра? Поговорим о вордах и одалах, которые управляют данной областью и остальных дворянах, причём с указанием места на карте. Понимаю. Тогда давайте поговорим о деньгах. Да, во сколько деньги это важно, верно? Кевин показал свою торговую сторону характера и продолжил прерванное объяснение. «Как я и говорил раньше, есть шесть типов основных монет. Если считать антикварные, то восемь штук». Сказав это, Кевин вытащил кожаный мешочек из своего нагрудного кармана и вытащил из него две монетки. «Первое – это медные монеты. Есть, конечно, медные ещё менее ценные, чем эти, но их не так часто используют». Даже самую дешёвую вещь за базовую монету не купишь. На медную же можно купить вещей пять. Кстати, каждая монета стоит 100 базовых. Поскольку для любой покупки требуется просто гора базовых монет, поэтому их не очень любят. Понятно, сказал Юджи, когда ему через ограду передали базовую медную монету. Юджи посмотрел на её поверхность и перевернул её несколько раз по кругу. Внезапно вскрикнув: "Ой, как будто вспомнил что-то прямо на глаза горошинава Кевина, Юджи бросился в дом. Затем, когда он вернулся, в его руках была камера. Похоже, он вспомнил, что ему надо сфотографировать вещи. Юджи разместил базовую медную монету на руке и затем щёлкнул фотоаппаратом другой рукой. Кевин смотрит на это странное действие, но похоже ничего спрашивать не будет, а продолжал своё объяснение. Это монета большей стоимости, которая дороже, чем медная. Большая медная монета. Она стоит 10 обычных медных монет. Кевин передал Юджи её Уджио. Размер монеты больше, чем у предыдущей. Он разместил их рядом. Не только размер различался, но и изображение на ней тоже. Каждая медная монета в зависимости от номинала имеет разную картинку и дизайн. В то время на них был нарисован портрет правящего короля. В то время ценность монеты зависела от того, какой король на ней был изображён. Тогда дворяне забрали все монеты и вместо них выпустили современные. Это было ещё до моего рождения. Кевин продолжил рассказ: "Заменили все существующие монеты. Это просто невероятно". Так что сам, будучи торговцем, он явно этому очень удивлён. Дороже Большой Медной Монеты Серебряная Монета. Она также стоит 10 Больших Медных Монет, и я думаю, что следующая монета так же понятна. Большая Серебряная. Она стоит 10 обычных Серебряных Монет. Затем 10 Больших Серебряных равны 1 Золотой Монете. 10 Золотух Монет равны Большой Золотой Монете. И естественно у меня Золотых Монет при себе нет. Кевин передал две слабо сияющие серебряные монеты Юджи. Получив их, Юджи ничего не сказал, а просто продолжил щелкать камерой, после чего сразу же вернул их Кевину. Дороже большой золотой монеты – белая монета. Но они используются в основном только в торговых операциях между большими торговыми домами. Дворянами и королями. Так что думаю, что достаточно просто знать, что они существуют. На же большую золотую монету встретить крайне сложно. Забрав монету от Юджи, Кевин подвёл только объяснением. Вот только это только начало всего разговора. Тогда сколько для примера стоит оружие и еда? Как много зарабатывает средний человек? Юджи тоже понял это. Может быть, он немного и бестолковый, но это не значит, что у него совсем нет мозгов. Э, смотрим. Говорят, что стражник в городе и лицо дад В месяц получают в качестве жалования две больших серебряных монеты. Этого хватает, чтобы спокойно содержать семью из четырёх человек, живя в столице. Но здесь у нас границы королевства, так что многое просто выменивается друг у друга. Думаю, что жить в городе премие или в деревне будет намного дешевле. Понятно. Большая серебряная монета, грубо говоря, равна 100 тысяч йен. подумал Юджи, хотя может это не совсем так, но для понимания цен подойдет, пока отложим это на потом. А насчет того, сколько стоит товар, который я дал господину Юджи, посмотрим, даже если брать закупочную цену, то около одной золотой монеты. Если одна большая серебряная стоит 100 000 йен, то 10… Твою ж мать, 1 000 000 йен?! Юджи откинулся назад. И выдал непроизвольный всхлип. Он был спокоен, когда брал это товара, но сильно удивился, узнав его цену. Но это и понятно. Там же была не только еда для Алисы и Катаро. Там был ещё броня, оружие, ещё были книги, цена на которые непонятна. Узнав потом, сколько всё это стоило, Юджи занервничал. Он ведь из обычного среднего класса, хотя в Японии у него сейчас целое состояние. Э, не беспокойтесь об этом. У меня ещё остались запасы, которые я копил всю свою жизнь. Я надеюсь на то, что знание господина Юджа всё мне вернёт старицей. А если это не так, я просто снова вернусь к жизни бродячего торговца, сказал Кавен Юджа без раздумий. Он явно хотел успокоить этими словами Юджа, который был удивлён ценой. Вот только эти слова Юджа ни капельки не успокоили.